Глава 84. Солнечный свет льется через высокие окна нового здания. Пол цвета меда еще придает воздуху запах лака, а стены краски. Еще не все готово, но образ дома женского здоровья уже появляется перед глазами. Коридоры, кабинеты. Комнаты отдыха и зоны приема уже распланированы, и я мысленно обставляю их по-разному, ища наилучший вариант. Ранее переступает порог и оглядывается по сторонам с таким видом, как я первый раз смотрела нарезные колонны с драконами. Здесь нет ни одного магического элемента оформления. Пока. Я смотрю в лицо девушки, ставшей мне хорошей подругой в этом мире. Пока нас не было, она работала в доме Тимрата и была вполне довольна жизнью. Но я хотела сделать ей предложение получше. Пока ранее крутит головой и делает несмелые шаги внутрь, я подмечаю румянец на ее щеках и то, что из ее глаз пропала затравленность. «Лидия, да это же целый дворец! Странный немного, без колонн, весь такой квадратный, но дворец». С придыханием говорит она, улыбаясь. «Это дом женского здоровья. Тут я хочу найти причину огненной лихорадки, помогать женщинам проживать разные периоды своей жизни, формирование тела, начало и становление менструации, беременности рода, а также окончание менструаций и последующие изменения тела. Это очень серьезные вещи, которым в этом мире не уделяют никакого внимания». И женщинам приходится сложно. Ранее смотрят на меня с изумлением: Неужели можно как-то отменить огненную лихорадку? Как человека, который помучился с ней вдоволь, ее не может не волновать эта тема. А я, как врач, который видел мучения женщины, не могу не попробовать исправить ситуацию. Я не знаю, получится ли докопаться до происхождения огненной лихорадки, но точно понимаю одно. Если не удастся найти причину в женском теле, то можно попробовать отстоять права женщин. Это не по-человечески. Так мучиться только потому, что не хватает денег на побратима для сына. Ранее хватает меня за руку и заглядывает в глаза. «Это было бы чудесно. Как здорово ты придумала!» Столько всего здесь будет замечательного. Хочешь участвовать в этом? Спрашиваю я и ранее замирает от удивления. Я? Ты? Ну а что я могу? В лекарском деле я совершенно ничего не смыслю. Но ты сможешь быть моим помощником? Я? Снова повторяет Ранее, словно забыла все слова. Но я простая вдова. Ты умеешь управлять хозяйством в нищете и болезни. Ты умеешь растить ребенка в одиночку. Ты знаешь, чего на самом деле боятся женщины в самых дальних деревнях, потому что сама прошла через этот страх. Говорю я искренне. Книгам и трактатам я могу научить почти любую. А у тебя есть кое-что куда более драгоценное. Твой жизненный опыт. Ему не научишь. Но я не имею образования и манер. Мне не нужна здесь придворная дама с манерами. Мне нужна ты, чтобы каждая женщина, которая переступит этот порог, увидела в тебе не начальницу, а сестру, которая поймет ее боль без лишних слов и направит в нужную сторону. Ранее замолкает. и её взгляд растерянно скользит по стенам, будто пытаясь представить их наполненными жизнью, людьми и собой. Я вижу, как в ней борется страх, и зарождающаяся смелость позволит себе попробовать. «Хорошо», — наконец кивает она, поджимая губы. «Я попробую. Я очень хочу попробовать». Я импульсивно обнимаю ее, и она обнимает меня в ответ так крепко, что дышать тяжело. Попьем чаю», — предлагаю я. «У меня тут импровизированная кухня». Я провожаю ее к деревянным лесам, которые использовали здесь, когда красили стены. Там у меня стоит чайный набор. Наливаю две чашки, беру корзинку с печеньем, которое спекла Равилья в благодарность за дельные советы по жизни после менопаузы, и приглашаю раннюю сесть на скамью. Мы чаёвничаем, смеемся, и ранее говорит. «Знаешь, ты подсадила меня на чай со сладеньким, не могу теперь его пустым пить». Это традиция моих родных мест, и, скажу по секрету, самое заразное — Я всех в доме генерала к этому пристрастила. Раня смеется, и я понимаю, что, как бы ни было неприятно портить момент, я хотела кое-что сказать. Раня, мне нужно сказать тебе кое-что важное о Берне. Говорю я и вижу, как Раня мгновенно напрягается. Поэтому быстро продолжаю, пока она не придумала себе лишнего. О том, что произошло в дремучем лесу, когда мы пошли за змеем для Берта. Я вижу, как ее лицо меняется, но не от шока, а от ожидания. Она медленно кивает, давая мне продолжить. Он взял с меня магическую клятву о том, что если я погибну, вознаграждение перейдет тебе для покупки змея. Его план, как оказалось, и был рассчитан на мою смерть. Для него это было приемлемой платой за спасение тебя и твоего сына. Я узнала об этом слишком поздно и не сказала тебе сразу, и за это прошу прощения. Думаю, ты должна знать об этом, прежде чем выйти за него замуж. Я замолкаю, готовясь к ее боли, негодованию или смятению, но ничего подобного не происходит. Ранее смотрят на меня, и в ее глазах стоит странное спокойствие и понимающая улыбка. «Я уже знаю», — говорит она тихо. Что? Не верю своему шамья. Эрни рассказал мне об этом, когда вы уехали в Лакринию. Сказал, что не может начать нашу совместную жизнь с таким грузом за плечами. Наверное, чувствовал, что ты мне расскажешь. И что ты сказала? спрашиваю я. Он сказал, что ему ужасно стыдно за малодушие, и что я должна знать о нем всё». видеть все его стороны, прежде чем связать наши жизни. Ого, это смело. На лице ранее появляется сложное выражение, смесь печали, принятия и горькой нежности. Я сказала ему спасибо за откровенность, за то, что открылся передо мной сам, а потом сказала, что надеюсь, нет, что молюсь, чтобы он никогда больше так не поступил. Не со мной, ни с кем-либо. Чтобы он всегда помнил этот стыд и всегда выбирал приходить и говорить правду, какой бы горькой она ни была. «Выйдешь за него?» «Выйду, потому что я верю, что человек, способный на такую исповедь, способен стать лучше. Она делает шаг ко мне, ее глаза становятся пронзительными». «А теперь я хочу спросить тебя. Ты предложила мне это место, зная, что я связана с человеком, который готовил тебе такую подлость. Не боишься, что наши отношения изменятся?» Её вопрос честен и заслуживает такого же ответа. «Не боюсь», — говорю без колебаний, «потому что я верю тебе. Я видела твою силу. Ты не предашь дело». которая может спасти сотни таких же, как ты женщины, и их детей. Ты не из тех. А что до Эрня? Я приятно удивлена. Эта ситуация тяготила меня, и я рада, что даже не откройся я, это сделал он сам. Это заслуживает уважения. И раз ты веришь в него, я доверяю твоему выбору, потому что доверяю тебе. Ранее долго смотрят на меня, потом кивает один раз, коротко и решительно. В уголках ее глаз блестят слезы, но она улыбается. «Хорошо, я принимаю твое предложение, но хочу попросить тебя. Если я ошибусь, скажи мне об этом, как сейчас рассказала о поступке Эрни». «Договорились». Я протягиваю к ней руку, а она сжимает ее. Я глядываюсь по сторонам. «Но что? С чего начнем? Улыбаясь, спрашивает ранее, тоже оглядывая стены. «Давай начнем с женщин и их проблем, а потом уже подумаем, какие комнаты под что отвести». Идеальный план. Мы смеемся, и звук нашего смеха странно гулко отдаётся в пустом зале, наполняя его жизнью. И я чувствую, как последний камень тревоги уходит с души. История Сэрни не стала трещиной. Она стала испытанием, которое проверило их романтические и наши дружеские отношения. И это самый прочный фундамент из всех возможных, тот, что выдерживает вес прошлого и дает уверенность строить будущее. Наше общее будущее в этих стенах.